Глава 30. Презентация Дина проходила в просторном зале с высокими сводами. Раскинувшиеся вдоль одной из стен панорамные окна открывали вид на заснеженные ряды виноградников. Мягкий свет зимнего полуденного солнца проникал сквозь стекло, отбрасывая на пол длинные тени. Во главе зала располагалась сверкающая блестящими стальными столешницами и плитами мобильная кухня, на которой все было готово к началу презентации. Аккуратно разложенные ингредиенты, сияющие ножи, выстроенные в ряд кастрюли и сковороды. Развернутые к сцене ряды мягких стульев предоставляли гостям отличный обзор на кулинарное действо, которое вот-вот должно было начаться. Закончив с проверкой провизии и удостоверившись, что ничего не забыл, Дин в который уже раз повернулся, чтобы оглядеть зал. Его глаза скользнули по рядам зрителей, которые к этому моменту заняли практически все приготовленные для них стулья, но той, кого он искал, не было. Эллисон все еще не пришла. Дин слегка нахмурил брови. Позвонить или не позвонить? Ему не хотелось выглядеть слишком уж нуждающимся, Но если сослаться на то, что он просто обеспокоен, а, в конце концов, ее жизнь все еще в опасности, он потянулся за комустром и тут вспомнил, что тот остался там же, где и его пиджак. Дин вздохнул и решил начать без Элисон. И именно в этот момент дверь распахнулась, и в зал, подобно свежей струе воздуха, впорхнула она и льющийся из панорамных окон свет зимнего солнца обрамил ее силуэт мягким сияньем. На ней было просторного кроя элегантное платье глубокого темно-зеленого цвета, ткань которого мягко струилась вдоль ее тела, подчеркивая изгибы стройной фигуры. Ее каштановые волосы были уложены в мягкий пучок, из которого выбивались несколько тонких прядей и гриво обрамляющих ее лицо. На щеках, вероятно, от быстрой ходьбы играл легкий румянец. Только через несколько секунд после появления в дверях Элисон, пришедший в себя Дин хотел было предложить ей сразу же присоединиться к нему в качестве помощницы, но его сначала отвлекли. — Дин, я хотела вас попросить. — шёпотом обратилась к нему владелица отеля. А затем опередили. — Эллисон, я занял тебе место! — — объявил сидящий в первом ряду Феликс Монтеверон, точнее, уже не сидящий, а галантно поднявшийся при появлении его дамы. Эллисон на мгновенье растерялась, скользнула по залу взглядом, встретилась глазами с Дином. «Мне, право, очень неловко», — продолжала меж тем владелица отеля, привлекая его внимание обратно к себе, тем особым тоном, которым вроде как и извиняются, но и дают понять, что отказ не примут но дочь нашего мэра — ваша большая поклонница, и я пообещала ей, что попрошу вас взять ее в свои помощницы. Это и отелю, и городу реклама, и супруга мэра просила. Заглянув в глаза Дину, добавила Изабелла, одарив его взглядом, в котором сквозила одновременно такая нижайшая просьба и такая надежда, что устоять и не уступить смог бы только тот, у кого вместо сердца камень. Не получив больше никаких предложений, Элисон вздохнула и, улыбнувшись своему утреннему новому знакомому, направилась, чтобы занять оставленное для нее место. «Спасибо, что не забыли обо мне», — приложив все усилия, чтобы прозвучать искренне благодарно, а не саркастично, сказала она. «Наивная. Зря усердствовала. Феликс воспринял ее слова так, как ему было удобно». Его глаза вспыхнули, он окинул ее взглядом, тем самым страстным и уверенным, в котором сквозила смесь восхищения и откровенного обещания. «Забыть о вас?» Его голос стал чуть ниже, почти интимным, как будто они были не в зале с десятками зрителей, а наедине. Он наклонился к ее уху так близко, что Элисон, наплевав на хорошие манеры, отклонилась в сторону. «Вы себя недооцениваете. Такую женщину, как вы, забыть просто невозможно, по крайней мере, мне. Это не под силу». Заметив, как низко старый сластолюбец наклонился к Элисон, Дин раздраженно втянул в себя воздух, сдерживая желание вмешаться. «Нет, он не ревновал. Больше не ревновал». Он достаточно хорошо разбирался в женщинах, чтобы понять за завтраком, что новый знакомый не интересен Элисон ни как мужчина, ни как человек, а вот он, Дин, интересен. Во время завтрака он внимательно наблюдал за ней. Ее улыбки в адрес Феликса были вежливыми, но не искренними. Они не достигали ее глаз, а сам взгляд был слегка отстраненным. Каждый раз, когда Феликс наклонялся ближе или пытался использовать физические жесты для привлечения ее внимания, она едва заметно отодвигалась и меняла положение тела. В отношении него, Дина, она тоже была настороже, но эта настороженность была иной». Она исходила не из подсознательного желания держаться на расстоянии, а оказалась внутренней борьбой, как если бы она в его присутствии старательно контролировала каждый свой шаг и каждое свое слово. Кроме того, для нее явно что-то значило его мнение, иначе бы она просто забыла его слова. Но она не забыла. И это было... М -м, приятно? М -м, немного не то слово и не то чувство. Возможно вдохновляюще. Но на что? На продолжение в том же духе? О да, ему нравилось дразнить ее. Каждый раз, когда она напрягалась от его слов или под его взглядом, он ощущал нечто, что было сродни азарту. Не охотничему, нет, скорее тому, который он испытывал, когда перед ним возникала сложная, но интересная ему задача задача, при решении которой был не столь важен результат, сколько сам процесс. Это была игра умов, скрытых намерений и тонких границ. Каждая реакция Эллисон, едва уловимая смена выражения лица, напряженный вздох или мелькнувшее в глазах раздражение, подогревали его желание продолжать ее изучать». Это не было охотой на добычу, скорее это напоминало интеллектуальный поединок, где каждая ее попытка скрыть свои истинные чувства за маской холодной невозмутимости и профессионализма делали его только более заинтересованным. Ее настороженность и ироничность по отношению к нему была вызовом, который он, привыкший покорять сердца с первого же взгляда, а умы с первого же слова и улыбки, не мог не принять. Строгая, даже суровая и в высшей степени профессиональная Элисон была совсем не похожа на женщин из его окружения». Ее поведение резко контрастировало с привычными для него обожанием и желанием произвести впечатление. Именно это и зацепило его, и вначале скорее не понравилось, чем понравилось. Как и большинство мужчин, он не любил стерв, даже если у них была великолепная грудь, аппетитная фигурка и смазливая личика. Но эта конкретная стерва спасла сначала жизнь Ариэль, затем и Лаури, и он решил дать ей шанс. Да? «Вот такой он добрый!» «Дин!» Донесся до него откуда-то издалека оклик, и, судя по одновременно удивленному и слегка недовольному тону, окликали его уже не в первый раз. Отведя взгляд от Элисон и Феликса, он растерянно посмотрел на Изабеллу де Луз. Она перевела многозначительный взгляд на смотревших на него в немом ожидании зрителей. «О, прошу прощения, переволновался и забыл начало речи!» пошутил Дин, чуть заметно поклонившись и широко улыбнувшись. В зале заулыбались в ответ, а где-то сзади прозвучал легкий смешок. Выдержав паузу, он продолжил. «Но не переживайте, я уже вспомнил!» С наигранным облегчением выдохнул он. «Я решил не отступать от зимней темы, и потому сегодня я приготовлю для вас свое фирменное зимнее блюдо – пасту с трюфелями, тыквой и пармезаном». В зале раздались одобрительные возгласы, и несколько человек переглянулись, явно предвкушая что-то особенное. «Это блюдо быстрого приготовления позволит вам произвести впечатление на тех ваших знакомых, которые уверены, что вы питаетесь исключительно лапшой быстрого приготовления». Добавил Дин с улыбкой. В зале прыснули от смеха. «Я не шучу. Уверяю вас, ваши гости будут уверены, что вы потратили часы на его приготовление. И только вы, ну и я, конечно, будем знать, что это далеко не так». Зал снова рассмеялся, на этот раз громче, а кто-то даже захлопал в ладоши. «Ну и, конечно же, эта паста идеально подходит для зимнего вечера, когда за окном холод, а вам хочется чего-то уютного, но при этом особенного». «Итак, начнем!» Он подмигнул аудитории, вызывая новую волну веселых аплодисментов и уверенно приступил к делу. «И начнем, разумеется, с пасты», — сказал он, бросая ее в кипящую воду. «Именно с пасты, а не с каши!» — поднял он вверх указательный палец. «Я надеюсь, вы поняли, о чем я?» Легкая усмешка мелькнула на его лице, и в зале раздались одобрительные смешки. «Ох!» – всплеснул он руками, заметив взгляд Изабеллы. «Не поверите, опять забыл. Мне же нужен помощник». «А вы не против помочь мне?» – встретился он взглядом с упомянутой выше дочерью мэра. И, разумеется, она была не против. «Я, как вы знаете...» – начал было он, обращаясь к девушке, и вдруг хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно же, и это тоже я забыл. Дамы и господа, кто меня еще не знает...» «Я Дин!» — вновь слегка склонившись, представился он. «А моя помощница?» — он выжидающе посмотрел на девушку. «Камила!» — представилась она. «Ну что ж, продолжим. Если вам, конечно, уже или еще не страшно...» В зале в очередной раз раздался смех. «Камила!» — протянул он девушке фартук. «Прошу, этот знак отличия придаст вам официальные полномочия на кухне». Зал снова прыснул от смеха. «А вот это...» — протянул он девушке деревянную ложку с таким видом, словно вручал жезл всевластия. «Это инструмент, с которым связана великая ответственность. Тот, у кого она в руках, главный над пастой!» Он многозначительно поднял брови, и публика снова рассмеялась. Его помощница поддержала игру. Взмахнув ложкой, словно волшебной палочкой, опустила ее в кастрюлю и помешала. — Ну все, за лапшу я спокоен, — прокомментировал ее движение Дин, и потому могу со спокойным сердцем заняться соусом, — сообщил он, разогревая масло в сковороде. — Сначала обжариваем тыкву до золотистой корочки. — Кстати, Камила, как ты относишься к специям? Закусив нижнюю губу, дочь мэра томно провела кончиками пальцев по самому краешку стола. Глаза из-под томно опущенных ресниц вспыхнули лукавым светом. «О, как по мне, чем пикантнее и острее ощущение, тем аппетитнее», проговорила она, игриво улыбаясь, низким, чуть хрипловатым голосом. При этом ее намеренно раздевающий взгляд снизу вверх очень-очень медленно прошелся по Дину. В зале раздались понимающие смешки и нарочито громкие покашливания. Дин не остался в долгу, тоже наградил свою помощницу томным взглядом и, ослепив своей самой обольстительной из улыбок, заверил «Как удачно! Я тоже так считаю! А вы?» — обратился он к залу, воздух которого к тому моменту уже наполнился ароматами жареной в масле тыквы. В зале закивали, а кое-кто, и таких было немало, даже вслух заверил, что, разумеется, чем пикантнее и острее ощущения, тем аппетитней. «Видите, какой я молодец, что выбрал именно этот рецепт!» С нарочитым самодовольством проговорил Дин, для пущего эффекта поглаживая себя по голове. В зале одобрительно закивали и заулыбались. «И это я еще не сказал, что следующим ингредиентом будет вот это замечательное вино!» Объявил он с лукавой искоркой в глазах, поднимая бутылку белого вина. «О, вижу, как загорелись ваши глазки! Вообще-то это для соуса, но если очень хочется!» Заговорщицки прошептал он, подмигнув сначала одним глазом, затем другим, чем вызвал новый взрыв смеха. «Только не увлекайтесь!» Наигранно грозно провозгласил он, погрозив пальцем. «Оставьте хотя бы 50 граммов для соуса, и он возблагодарит вас божественным вкусом!» Почти пропел он, вливая вино в сотейник. «Теперь добавим сливки и пармезан. Сливки сгладят кислоту вина и придадут блюду бархатистую текстуру, а пармезан сделает его вкус более глубоким и насыщенным». «А вот и он!» «Белый триуфель! Я его просто обожаю!» Торжественно воскликнул Дин, беря в руки небольшой овальный клубень с неровной бугристой поверхностью. «Надеюсь, и вы тоже?» — обратился он к залу. Ему в ответ закивали. «Что и требовалось доказать!» — резюмировал он и с видом и голосом пророка провозгласил. «Запомните!» «Чем больше трюфеля, тем меньше вопросов к вашим кулинарным талантам!» Чем в очередной раз вызвал дружный смех и аплодисменты. «Я надеюсь, все тут знают, как его правильно чистить?» Спросил он и тут же уточнил. «Камила?» «Боюсь, я знаю только, как их правильно есть». Наигранно потупилась его помощница. «И это отлично!» Наигранно обрадовался Дин. «Это значит, что именно я буду тем, кто научит вас правильно их чистить. Для этого нам понадобится специальная щетка для грибов, или же можно использовать мягкую зубную щетку. Именно мягкую, а не жесткую или среднюю. Трюфеля не любят жесткого обращения». «О, я могу быть нежной», — многообещающе стрельнув глазками, заверила Камилла. «Я в этом не сомневаюсь». Заверил Дин, настолько многообещающе улыбнувшись и так посмотрев, что не только Камиле стало жарко, но и почти всем дамам в зале. Но не Эллисон. Она вообще не могла понять, как она могла считать Дина лавеласом если в его взглядах, даже самых пронзительных и долгих, не было и тени той липкой навязчивой сальности, которой она видела в глазах Феликса, а в движениях и намека на манерность и наигранность. Сейчас, наблюдая за ним и дочерью мэра, Эллисон точно видела, что Дин флиртовал не ради того, чтобы соблазнить ее, он просто дарил ей и зрителям хорошее настроение. Как видела она и то что Камила принимает его флирт за чистую монету. Но вины Дина в этом не было. Как и его неотразимо привлекательная внешность, очарование и сексуальная притягательность Дина были естественными, как дыхание. Он родился с ними. Да, он обожал флирт и отлично умел играть. Да, он изображал того, кто двигался по жизни легко и беззаботно, как ветер. Да, Он слишком щедро раскидывался улыбками и комплиментами, но это, так же как и его неотразимая внешность, было частью его естества, так же как и харизма, чувство юмора, порядочность, профессионализм, щедрость, галантность, искренняя забота о дорогих ему людях. И позади нее с такой силой громыхнула дверь, что даже стены затряслись, и Эллисон подпрыгнула на месте».